Глава двенадцатая Вафрук утонул в огне. Кай видел на горизонте зарево пожара и слышал тихий грохот взрывов. Мутанты атаковали город, не задумываясь о последствиях, и Каю это не понравилось. Потом боевой квадрокоптер пролетел над побережьем и уже подлетел к тучам, когда на него обрушились гроза и потоки воды. Квадрокоптер продержался в воздухе всего минуту. Мелкие квадрокоптеры не появлялись. Кай понадеялся, что они еще долго пробудут у руин города и лег спать. С утра все трое, выспавшиеся, двинулись к новым развалинам. Лиля ожидала новую гряду гор и пустынную местность возле развалин, встроенных в линии гор. Но каково было ее удивление, когда они оказались в невысоких горах, заросших высохшими травами, и пустыня была узкой полоской возле самого города. А вот последствия взрыва аметистового заклятия было больше заметно, но за спиралевидным и широким городом. В более высоких горах явно работали люди. Они добывали что-то из глубин гор и троицу не заметили. Сам город удивил девушек. Спиралевидный, круглый город был почти целым. В центре спирали был размещен древний квадратный храм. Он был шириной приблизительно километр и потрясал своим величием и мощью строения. Обе девушки присвистнули, увидев город. Кай же и не был удивлен. Он помнил, что этот город был центром веры. Хотя люди из других миров, попавшие в Дегроус, избегали эти развалины, и вскоре пошли слухи, что тот, кто туда войдет, будет проклят древними непознанными. — Ну что, будем искать или как? — почему-то спросила Лиля. Она чувствовала себя странно, как будто они оскверняют святое место, хоть и понимала. что святости в нем давно не осталось. «Конечно, будем!» заявила Лилая и, взяв за руку Кая, потянула его к древнему городу. «Пошли! И помни! Никакой магии!» Они подошли к закрученному в спираль уличному проходу к храму. Город состоял из одной улицы, и девушкам очень понравились милые и уютные дома. Они были все двухэтажными, Им понадобилось три с половиной часа, чтобы подойти к храму. Ворота на входе давно рухнули и осыпались. Окна во всем городе уже давно перестали существовать. Лиля удивилась тому, что пустыня не засыпала во время сильных ветров дома. Город был чистым от песка, и разрушения, казалось, случились недавно. Лилая послала горсть светлячков в храм, и они там тут же погасли, вызвав у девушки головную боль. Она возмущенно создала еще горсть светлячков, но Кай ее остановил и, подняв обломки от оконной рамы, зажег ее и закинул в храм. Огонь разгорелся и мгновенно съел остатки окна. «Похоже, туда можно входить только с разрешенным освещением», проворчал Кай. «С каким?» спросила Лилая, разминая виски. Голова быстро перестала болеть, но в висках появилось странное ощущение. «С лучами солнца!» – пробормотала Лиля, создав луч, похожий на солнечный, – послала его в храм. Луч не только не причинил Лиле боль, но и активировал в храме какую-то древнюю магию, и там включились люстры и фонари, осветив весь храм. «Надеюсь, свет будет гореть, пока мы не уйдем!» сказал Кай и пошел первым. В храме не было никаких построек и не было подвала. В центре широченного торжественного зала стояло сооружение из четырех постаментов, поставленных в квадрат защит из аметистов, и в центре одного постамента было видно нечто золотое и похожее на широкий топор. Вокруг него висели аметисты и создавали пелену защиты. Обе девушки обрадовались, что нашли то, что искали, но Кай их схватил за плечи и остановил. Всем троим пришлось отступить, потому что пол превратился в зыбучие пески, и все, что залетело в храм с ветром, было поглощено песками. — И как мы достанем ключ? — возмутилась Лилая. — Это не ключ, — сказал Кай. Это топор судьбы, которым были вооружены многие из воинов моего отца. Он, конечно, мощный, но нам не нужен. Золото в этом мире бесполезно и энергию в себе хранить не может. Это просто золотая шикарная железяка. Грохот двигателей перебил Кая, и все трое, обернувшись, увидели три крупных квадрокоптера и два небольших. Они с ревом садились на окраине города и из крупных квадрокоптеров высаживались мутанты в белых одеждах. Их было много, и они явно провались в город. Два десятка мутантов направили на город стволы оружия с большими энергетическими батареями и выстрелили. Защита города и магия выдержали три залпа. И потом, заискрившись, сгинули навеки. Мутанты вошли в город, а девушки потянули Кая, который снова начал злиться в другой конец города. Забравшись в одно из окон, они спрятались и стали наблюдать за тем, как мутанты, используя свои ружья, отключили зыбучие пески в храме и подошли к аметистовому сооружению, охранявшему топор. «Чего-то они невеселые!» прошептала Лиля. «Они понимают, что это не ключ», — ответил тихим шепотом Кай. «Нам, скорее всего, придется на север плыть». «А как насчет лететь?» — спросила Лилая, наблюдая за приземлившимся возле храма маленьким коптером, из которого вышли три мутанта и взялись энергетически обследовать храм. «Я коптером могу управлять. Они, похоже, не сильно изменились». Главное, дотянуть до северного материка. Но коптеры реагируют только на того, кому он принадлежит. «Вон тот невысокий, похоже, пилот. Он, может быть, нам нужен. Как насчет захватить его и завести коптер?» — спросила Лиля, указав на невысокого мутанта, стоявшего от всех в стороне и явно скучавшего. «И как ты это решила сделать?» — спросила Лилая. — Надо заманить его, увести от остальных, а там чем-нибудь тяжелым по голове, бам, и он наш, — ответила Лиля, радуясь тому, что мутант, явно чем-то заинтересовавшись, пошел в проулок рядом с домом, в котором они спрятались. — Не выйдет, — с грустью сказал Кай. — У них шлемы такие, что по голове бить бесполезно. К тому же нам просто нужны его пальцы для консоли. «Весь он нам не нужен!» «Жуть!» прошептала Лиля и поползла к окну, которая выходила в проулок. Мутант стоял на коленях и рассматривал мох, обильно росший в сыром проулке. Откуда этот мох взялся? Почему в проулке было сыро, мутанта не интересовало. Он взял щепочку и потыкал в мох, поняв, что он не реагирует на его тычки. Мутант встал и повернулся спиной к омху и не заметил, как мох стал выползать из щели в подвале и принимать почти человеческий облик. Мутант тоже хотел уйти прочь, но мох накрыл его голову своими широченными ладонями и, растекшись по всей голове, явно начал поглощать голову мутанта. Кай шустро выбрался из окна, и, не дожидаясь, когда мох-хищник сожрет всего мутанта, сумел схватить его правую руку и отсек ему кисть. Потом схватил левую руку и сделал то же самое. Потом отбежал от мха и мутанта. Мха становилась все больше и больше, а мутант уже опустился на колени, явно мертвый. Лиля и Лилая Тоже вылезли из окна и встали рядом с Каем. У обеих сестер было ощущение омерзения. Мох не только убил мутанта, но и старательно его поглощал. «Пошли отсюда!» – прошептала Лиля. «Пошли!» – согласился Кай. Мох начал разделяться на три фигуры. Из других подворотен и узких кварталов начали вылезать моховые создания. Мутанты открыли по ним огонь, но это было бессмысленно. Мох не обращал внимания на оружие и продолжал нападать на мутантов, при этом не обращая внимания на троицу. Кай поспешил к выбранному ими квадрокоптеру и, надеясь, что девушки пошли за ним, начал осматривать систему управления квадрокоптером. Ничего не поменялось. Мутанты пользовались все теми же квадрокоптерами, что и их предшественники. Приложив отрубленные ладони к пульту, опознавание, Кай затаил дыхание и пульт, положительно пискнув, включил все системы. Выбросив теперь ненужные ладони из квадрокоптера, Кай предложил девушкам присаживаться, а сам взялся перенастраивать квадрокоптеры на себя. Крики и стрельба мутантов быстро закончились, и девушки успели заметить, что мховые погасили свет в храме и начали стаскивать всякий мусор со всего города ко входу в храм. Они просто засыпали вход и после этого ушли в подворотник. «Защита от мутантов на высшем уровне!» – прошептала Лиля и мысленно похвалила того, кто эту защиту сделал. «Энергии хватит до города, который нам нужен», – произнес Кай. «Но потом понадобится три дня, чтоб энергатор зарядился от солнца». «Тут все старое. Вообще непонятно, о чем думают эти мутанты. Зачем они вообще с острова своего высовываются?» Кай ворчал и бормотал, ругая мутантов за упрямство, неосмотрительность и вообще за существование. но ему удалось запустить двигатели. Квадрокоптер, не торопясь, взлетел и повернул на север. — Дамы, мы летим на северный континент. Полет будет долгим. Тут двигатели уже устарели, и мощность у них слабоватая. Так что наберитесь терпения. — Только, пожалуйста, не подлетай к грозовым тучам, — попросила Лилая, — устраиваясь поудобнее и стараясь не обращать внимания, что в квадрокоптере явно попахивало пылью и чем-то древним. — Да уж, грозовые тучи нам ни к чему, — согласился Кай и, широко улыбнувшись, запел древнюю песню, которую очень любил его отец.